Жорг костёр горит. Трещит огонь смолистый. Ведь мы <my> тарим, <taras, tuh> ведь мы <my> тарим, <taras, tuh> ведь <my> taras, <tuh> Da da da, da Дождь Проливной Я промок до костей Я боюсь гроб Как хорошо Сейчас Дождь Давай Плакать Давай Навата. ой ой ой Ай, а... Ничего, потерпите немного. Заходите. Вот моя берлога. Но ну, вы не стесняйтесь. Ребята, усадитесь, ну, ребята. У меня не богато, но я гостей люблю.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 Жаль мой голос хуже всех, я спою вам, а -а -а, потому что я медведь. Вот обида, вот беда, о, мне бы только. спят, а ведь иные врут безбожно, что когда я пою, спать невозможно. Птичи голоса, это какая птица, это зяблик, а это синица, а это пеструшка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 Svěrši jäsi, svět zari Ka ptitsi, cikolosisty Parapara, taraturi, parapara, taraturi Taraturi, turii, styn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 И вместе за мной, детки, давайте покачаемся над водой. Поговорим про погоду. Ой! Вода в воду. Ой! Ой! Ой! Ой! Ой! Ой! Вот, вот, вот, вот, вот, вот, меня тянет в обуть. Вот вам мой хобот. Держитесь крепче. А Теперь прыгайте сюда. Бур, бур, бур, бур. А, а. Фу. Фу. Фу. Какая холодная вода. Спасибо. Вы меня спасли.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 Пошли цик-цик-цик-цик, цик-цик, цук, цик, цик, цик, цук, цик, цик, цик, цук, цик, цик, цик, цу -цик. трубка, тропинка, дорожка, роща, дубра, лесок, прямо правее, немножко, влево киной скосок. Цик, -цу -цик, цик, -цик, -цу цик цик цик цик цик цик цик цик цик цик цик цик ходь ми при горочку горка озеро личка река и если присмотришься зорком, видно всё издалека Цик-цик-цу-цик Цик-цик-цу-цик Цик-цик-цу-цик Сосны, осины, березы Травку, мыленьку и лист Дождик и ливни, и грозы Все это знает турист zik zik zik zik zik zik zik zik zik, zik.